Глава восьмая. Больница. Очнулся я в больнице. В какой, не знаю. То, что это больница, догадаться оказалось нетрудно. Специфический запах карболки, каких-то лекарств, железные койки, белые потолки и окрашенные желтым цветом стены. Да еще и старая сиделка, дремлющая рядом с моей кроватью. Шевельнувшись, я разбудил ее. «О, милок, гляжу, проснулся. Пойду доктору скажу, если в туалет захочешь, то утка под кроватью». Я прислушался к себе. В туалет действительно требовалось, но больше всего хотелось есть. «Мне бы поесть», – произнес я и сам удивился, каким еле слышным оказался мой голос. «А, тогда покормлю тебя и доктору доложу. Сейчас, сейчас». Женщина подхватилась, подошла к стоящей невдалеке тумбочки и сняла с нее небольшую тарелку, как оказалось, с кашей. Взяв небольшую оловянную ложку, она стала кормить меня. Каша была овсяной и не сладкой, совсем пресной. Но я очень проголодался и довольно быстро умял всю принесенную порцию. Пожар в желудке немного поугас, но не полностью. Ага, съел. Молодец. Я пошла к доктору, а ты сходи по-маленькому. Уткой-то знаешь, как пользоваться? Не знаешь, Падди? Да там все просто. Вынул, сунул, убрал обратно. Быстро разберешься. Не стесняйся, я уж столько навидалась на своем веку, что и эх а другим больным не до того, сами такие. И она ушла. Собравшись с силами, я заглянул под кроватью и нашел эту самую утку. Ей оказался весьма специфический сосуд в виде сковородки с ручкой, только ручка полая и короткая, специально для мужского органа. А сама сковородка полузакрытая, чтобы можно и в нее, и на нее, образно выражаясь. Что ж, лучше так, чем терпеть до туалета. Идти мне трудно, да я и не знаю, где он. «Еще тому-ка, искать и не найти». Приноровившись, я воспользовался ее железными услугами, морщась от холодного прикосновения. Мерзко, и меня всего передернуло, как плохо, оказывается, оказаться беспомощным. Сизелка вернулась довольно быстро и привела с собой моложавого доктора, лысоватого и носившего пенсне. Доктор, ни слова не говоря, взял мою руку, пощупал пульс, осмотрел всего вообще и, присев на краешек кровати, изрек. «Как самочувствие?» Чувствую себя, чувствую себя. Я доктор, в общем, просто чувствую, что я есть. Это хорошо, юноша, значит, жить будете. В таком же Тоне ответил доктор. Что же, пока вам нужны только покой и еда, ну и укрепляющие лекарства. Главное, что состояние улучшается. Пошли вторые сутки, как вы в себя пришли. Организм у вас крепкий и молодой, а также весьма хороша техника и сила дара. Правда, он еще не скоро к вам вернется. Перенапряглись сильно, но вернется. Главное, что остались живы. «Лечение я вам назначу. Оно простое. Приходить к вам буду раз в сутки, по утрам. Сиделка назначена. Вставать можно, как почувствуете силы и необходимость в этом сами». Вроде все сказал. «Доктор», – остановил я его, – «я разве без сознания вторые сутки здесь лежу?» «Да, именно так». «Ничего себе», – тихо пробормотал я, – «и меня никто не ищет?» «Не знаю. Мое дело лечить. Вы поступили к нам в больницу с еще двумя пассажирами дирижабля». А вот второму воздушному судну так не повезло, как вашему. Он взорвался в воздухе, погибло много людей. Экипаж полностью и почти все пассажиры. Выжили немногие. Это пока все, что я знаю. А вы переутомились. Вас привезли в числе последних, после большой суматохи. А где я вообще? Вы в Выборге. Всех тяжело тяжелораненых повезли в Павлоград. И держабль тот, что взорвался, упал почти на окраине города. А ваш аварийно приземлился недалеко от Выборга. Так что вам повезло, даже с палатой. Тут всего четверо лежат. «Я понял, доктор. Не могли бы вы распорядиться, чтобы вы принесли мне побольше еды, лучше мяса и шоколада? Я заплачу, у меня есть деньги, кошелек в костюме». «Вам нельзя, вы переутомились и перепугались». «Мне нужно, переутомился я, потому что задействовал свой дар, иначе наш дирижабль тоже мог рухнуть вниз и взорваться». «А, -а, -а так вот в чем дело. Я распоряжусь, вас накормят». А деньгами расплатитесь, когда встанете на ноги и сможете самостоятельно добраться до продуктовой лавки. Она тут недалеко, сразу за воротами больницы. отдыхайте все будет. И доктор, одобрительно кивнув, ушел. Едой действительно меня обеспечили в гораздо большем количестве. И принесла ее та самая старая сиделка. На этот раз передо мной оказалась та же овсяная каша, только к ней прилагалась густая мясная подлива с мелкими кусочками мяса. А также три больших ломтя черного ржаного хлеба. Жаль, что я очнулся после обеда, и поэтому у меня случился полдник, а не обед. Эта еда значительно уменьшила муки голода, и я заснул. На ужин я получил ровно то же самое. Плюс ломтик отварной рыбы и большой стакан густого сладкого кваса. Замечательно. лучше еды я и не ел. Да и много ли надо вкусного? Сейчас мне не хватает пищи простой и калорийной, чтобы быстро восстановить силы. После ужина я настолько окреп, что смог самостоятельно встать и сходить в туалет. И дальше уже передвигался полностью самостоятельно. В палате нас действительно оказалось четверо. Остальные больные попали сюда не вместе со мной, а совершенно в разное время и по разнообразным причинам. Все они оказались лежачими, и потому на следующий день меня перевели в другую палату, где находились уже выздоравливающие. Там меня, собственно, и нашли, но только на пятый день, когда дело уже близилось к выписке. А нашел меня уголовный сыск в лице Кашко. А, далеко-то от Павлограда чутился, оказывается. Встретил он меня первыми же словами, как только увидел. Причем заметил он меня первым, что неудивительно, зная, кто он есть. Я же обыскался тебе везде. Думал, все, улетел куда-то навсегда. Никуда я не улетел. Приземлился просто не там, где хотел. Хмуро ответил я, одеваясь в принесенный мне костюм и проверяя наличие денег и документов все оказалось на месте. Об этом я уже в курсе. Я так и сказал поручику. Не верю, что Дегтярев не окажется в том самом месте и в тот самый час, когда случится покушение или катастрофа. С чего вы это взяли? Хмуро спросил я, всовывая руки в рукава пальто и готовясь идти на выход. Документы забрал по выписке? Не стал отвечать на мой вопрос Кашко. Да. Тогда идем, по дороге поговорим. А что со вторым дирижаблем? С ним все плохо. Там не оказалось подобного юноши, и он, взорвавшись, сгорел. Вначале все думали, что это авария, несчастный случай, но после того, как привезли пойманных террористов с твоего дирижабля, все стало предельно ясно. Ну а дальше завертелись колесики. Колесики, штативы и катки административного аппарата империи. Тебя бы и не искали вообще, но твой друг Биттенбиндер сполошился и начал везде бегать и поднимать шум. Ладно, ты не пришел в воскресенье, но когда ты не появился в понедельник на занятиях, а потом не оказалось тебя и во вторник, то тут уже и руководство Академии призадумалось. Параллельно началось расследование катастрофы с дирижаблем и чудесное спасение второго судна. Начали разбираться и поняли, кого мы обнаружим. Вот только найти тебя оказалось нелегко. Сначала опросили пассажиров. Вроде бы тебя начала выхаживать какая-то девушка, упросила повезти в одну больницу... Там ее отправили обратно, а тебя перевезли в другую. Пока разобрались, пока выяснили, что да как, тебя и выписали. Много событий произошло, а я, как нашел тебя, решил сам приехать, чтобы все узнать из первых уст. Для дела это очень важно. На чем мы поедем до Павлограда, Дмитрий Анатольевич?» Вежливо перебил я его. «Сейчас на извозчике, а дальше на вокзале сядем на поезд. По пути ты мне все расскажешь». И другие все слушать будут? Не будут. Мы станем говорить тихо и в помещениях, где отсутствуют посторонние. Как скажете, вздохнул я. Мне скрывать нечего, да и секретного тоже ничего нет. Может, тебе стоит даже не рассказать, а показать? Сейчас это невозможно. Я перенапрягся, все силы Дара ушли. Я сейчас пуст, как кувшин в пустыне. Сказали, что только недели через две Дар начнет понемногу восстанавливаться. Да? «Плохо. Значит, работаем по старинке? Рассказывай, как все произошло». «Ха? Да как обычно». Пока мы шли и ехали до Павлограда, я все, собственно, и рассказал внимательно слушающему меня Кашко. «Так-так-так, очень интересно. Спасибо тебе за то, что ты спас людей. Думаю, что без награды не останешься. Третий раз спасаешь. Это однозначно медаль». Я не о медали думал, а о жизни своей. Себя ведь в первую очередь спасал, а потом уже и других. Это само собой, но ведь немногие умеют других спасать. А у тебя это становится хорошей традицией, так что не отпирайся. Награду ты и в самом деле заслужил, тут все со мной согласятся. Правда, не скоро еще получишь, но все же. Я буду только рад. Ладно. «Все, что я хотел, от тебя узнал. До Академии доберешься самостоятельно. Расскажешь, что находился во втором дирижабле и неудачно опустился. Вон у тебя и синяк под глазом имеется, и нос разбит. До сих пор толком не зажил. Так что все поверят. А мне уже пора». «Подождите», — невольно остановил я Кашко, внезапно вспомнив то, что я узнать хотел, но не смог. «Да, слушаю вас, господин Дегтярев», — немного удивленно спросил Кашко. «Не могли бы вы узнать?» — замялся я. Фамилию и адрес одной пассажирки, девушки, что помогла мне. Она вытирала кровь с моего лица, когда я держал сферу. Ммм, девушке, которая вытерла тебе кровь? Когда, в дирижабле? Да, я ударился о кресло, а она мне помогла, когда все стали спасаться. Ясно. А ты о ней ничего не знаешь? Ее зовут Елизавета. Она летела в дирижабле вместе с матушкой и папашей своим. Вот как? Ну, идём, это не трудно. А почему матушкой и папашей? По-разному они себя вели. «Угу, бывает. Что ж, это я могу тебе обещать. Найду и фамилию девицы, и адрес, по которому она проживает. Сообщу по возможности. Как раз, когда твой дар восстановится, тогда и найдешь ее». «Спасибо». «Пока не за что. Ладно, мне пора, да и тебе уже тоже». И крепко пожав мне руку, Кашко ушел. А я вышел из здания железнодорожного вокзала и направился ловить извозчика. Не хотелось светить фингалом в общественном транспорте, лучше уж потратиться на извозчика, да доехать спокойно, без насмешливых или сочувствующих глаз посторонних пассажиров трамвая. Доехав до общежития, по времени уже после обеда, я вошел в холл и почти сразу же повстречал коменданта. «О, смотри-ка, Дегтярев, собственной персоной. А где пропадал? Тебя уж вся академия обыскалась». «В больнице лежал, в дирижабле падал». «Ничего себе! А теперь поподробнее». Не хочу рассказывать, устал, да и плохо мне еще. Дозвольте в комнату пройти. Пошли, доведу тебя болезной до нее. Как раз другу своему станешь рассказывать, да и меня заодно просветишь, как все оказалось и почему. Уж больно любопытный ты парень, как я погляжу. Все время с тобой что-то происходит. Впору тебе прозвище какое-нибудь придумать характерное. Не надо мне никакого прозвища придумывать. У меня имя и фамилия есть. Личное дворянство я уже выслужил. Так кто ж спорит с этим с тобой? «Ты молодец, но из песни слов не выкинуть. Много с тобой всего случается. Поэтому я и сказал, не стоит на меня обижаться. Я на твоей стороне». «Да я не обижаюсь. Просто мне сейчас и так плохо. Не до прозвищ». «Это ясно. Извини меня, старика. Не подумал». «Ладно, идемте. Все равно узнаете от третьих лиц. Так что лучше от меня», – сдался я. Дверь в комнату нам открыл оказавшийся на месте пётр И тут же обалдело уставился на меня. «Живой! Федор, ты где был?» «В больнице не видишь, что ли, порожек?» «Вижу. Опять!» «А чего удивляться?» — хмуро сказал я, подойдя к зеркалу и уставившись на свое отражение в нем. Следом за мной вошел и комендант, покачивая удивленно головой. «Сейчас все расскажу», — отвернулся я от зеркала. «Когда мы с тобой расстались в магазине, я пошел прогуляться. Сначала решил, что в кафе зайду, потом передумал и поехал на Марсово поле, чтобы полетать на дирижабли И вот такая выдалась экскурсия. Какое-то ненавождение прям». Дальше я кратко пересказал, как проходил полет и приземление, но без лишних подробностей, опустив все те дела, которые произошли в дирижабле на самом деле, обозначив, что только помог стюардам скрутить террористов, и на этом все. А в больницу попал, потому что здорово предложился лицом в драке и получил по голове. «И как ты сейчас?» – осторожно переспросил пётр «Ничего, жить буду. Но вот фингал получился некрасивый. Засмеют меня в группе». «Не засмеют. Скажешь, что подрался, да и все». «А в деканате что я скажу?» – обратился я на этот раз к коменданту. «В больницу попал после драки. Что еще сказать?» – ответил комендант. «Глядя на тебя, нет смысла не доверять. Тем более первый курс, тут некоторые иногда такие вещи вытворяют жуть просто. В канцелярии деканата все привычные. Главное, чтобы ты сессию сдал и хвостов по зачетам предварительным не имел, а остальное никого не касается. В Эпере личная жизнь – это святое». «Хорошо, так и сделаю». «Ладно, завтра на занятия, а сейчас отдыхай», — сказал комендант и вышел из комнаты. А я продолжил разговор, только теперь рассказав все в подробностях лично Петру, у которого по мере моего повествования глаза раскрывались от удивления все шире и шире. «Ну ты даешь! Как же так? тебе нельзя одного оставлять вообще. Обязательно во что-то встрянешь. Федя, ты сплошное приключение». «Согласен. Что я могу поделать вот так? Со мной не соскучишься». «Это точно». «А скажи, ты с девушкой там даже успел познакомиться?» «Да. А как зовут?» «Зовут Елизавета. Больше ничего о ней не знаю. Где искать – тоже. Да и вообще, пока мне не до нее». «Симпатичная?» «Да, но на же не вева не похоже. Проще намного. И по воспитанию, и по положению. Кажется, она из мещан». «А, тогда ты для нее выгодная партия. А после всего случившегося и вовсе весьма заманчивая партия». «Не знаю», – поморщился я. «Может, она так испугалась, что уже забыла про меня?» Мало мы с ней виделись. Полчаса рядом посидели в одном салоне, да пару раз посмотрели друг на друга и все. Папаша у нее противный и жадный, да и трусом оказался, каких мало. А девушка не в него, кстати. Она хоть и испугалась, но мне помогла, хотя сфера, в которой я бомбу держал прямо рядом с ней висела. Если бы я немного отпустил ее, все, привет, разорвало обоих в клочья. Иногда достаточно малого для любви с первого взгляда, риторически заметил Петр. «Не случилось у нас никакой любви с первого взгляда?» «Понравился она мне этот, да, а любовь с первого взгляда у меня с Женевьевой. Но я ей не ровня, и, наверное, лучше синиться у рукавея, чем журавлю в небе. Хотя это ей лицемерно очень. Вот поэтому я и поехал на Марсово поле. Ты же познакомился и ходил довольным, а мне подруга твоей новой знакомой не понравилась». «А не это потому, что тебя вечно тянет на красивых и гордах?» «А Герда спокойная. Да, не красавица, ну и не дурнушка». «Отец у нее адвокатом работает в банке, так что весьма неплохая для тебя бы оказалась партия». «Ясно. А та девушка, с которой ты познакомился, решил я попытать Петра». «Ядвига? Пока не знаю. Нечего говорить, время покажет». «Как знаешь. У меня вот с Женевьевой вряд ли что получится». «По-всякому бывает. А вообще ты прав. Ты можешь расти над собой всю жизнь, пытаясь дорасти до ее статуса и положения, и достатка тоже. А когда цель окажется близка, она выйдет замуж» это навсегда распростишься со своей мечтой, если она не растает еще раньше. Девушек не любят держать в девичестве, как можно скорее выдавая замуж. это правда. За это я и переживаю, но ничего поделать не могу. Ну и ладно, главное, что ты оказался жив, а остальное все приложится. Рад, что так все удачно сложилось для тебя. А уж как я рад, что так случилось. Признаюсь тебе честно, Пётр, я уже прощался с жизнью, когда всё случилось, но в последний момент решился и держался, пока не потерял сознание. Но всё равно считаю, что мне повезло, и знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Нет, конечно, даже не догадываюсь. Мне пришла в голову мысль, что мы должны создать с тобой нелетальное оружие, с помощью которого можно легко разоружать террористов, издавать их на руки правосудию, а кроме того, останавливать их вовремя, перед совершением терактов, чтобы они просто не успевали сделать то, что задумали. «Интересная мысль. Но как это реализовать?» «Я придумаю. Есть у меня одна идея. Нужно пока задавать побольше вопросов нашему физику и работать чаще в лаборатории. В общем, разберусь». «Желание есть, мозги есть, знания-то будем. А дальше дело техники. Да и попытаюсь об этом узнать у всех, кого можно». «Я тоже», – кивнул Петр. «Должно получиться очень интересная идея». «Да, друг, это оказалось бы славно». А теперь рассказывай, что я пропустил в академии и что случилось, пока я отсутствовал. Пропустил то совсем немного. Две практические работы, да лекции, ну и еще по мелочи. И да, совсем забыл. А тебе Марфа вновь спрашивала. Марфа? Да, она явно подослана Женевьевой. То ей неуместно подойти самой, да и клевотолки пойдут. А Марфе все равно. Она такая проныра, везде залезет, куда захочет. Ее уж знают не только на нашем курсе, но и на других факультетах первокурсников. Даже на старших курсах. «Купчиха? Что с нее взять?» «Да, купчиха она знатная, но я бы не хотел такую жену иметь». «Да, тебя, пётр никто и не заставляет на ней жениться. Я бы и сам не хотел, больно хлопотно ее на место ставить». «Ага, что есть, то есть». «Так что ты ей сказал насчет меня?» «А что я ей скажу?» «Сказал, что не знаю, куда ты пропал и насколько. Да по мне и видно, наверное, что я не в курсе». «Понял. Что ж, завтра мое прибытие станет для всех приятным сюрпризом. Посмотрим». Рад, что ты опять выпутался из неприятностей, но твоя способность уже откровенно пугает. Думаю, что это все временно. Хотелось бы на это надеяться. Ладно, Петь, давай заниматься, а то мне завтра много разных предметов сдавать придется. Хорошо. Значит, смотри сюда. Вот тебе лекции, что пропустил, а вот занятия, которые тебе нужно отработать. Просидев с Петром за учебой весь вечер, я залег спать, наслаждаясь тем, что сплю в своей кровати, а не в больнице, и что опять смог переломить ситуацию в свою пользу. Ну а что ждет завтра? Вот и посмотрим. И с этой мыслью я и уснул.